Глава шестая. Когда наконец Донна Камила пришла в себя, она лежала в спальне. Ее правая рука была перевязана. Над ней склонился пожилой лекарь и смотрел в глаза. "Где я?" очнувшись, спросила Донна Камила. С её губ слетел даже не шепот, а шелест. "Всё хорошо, синьор. Всё хорошо. Вам уже лучше." — Это был просто глубокий обморок, — сказал пожилой лекарь. — Выпейте это. Лекарь поднёс ей кубок с напитком. Николь приподняла голову госпожи, помогла поудобнее устроиться на подушках, и донна Камилы сделала несколько судорожных глотков. — Какой горький напиток! — прошептала она, отстраняя чашу. — Это целебный напиток. Он приготовлен... — На травах и на змейном яде он должен вам помочь, сеньора. — Где Дон Суэро и Дон Кутерье? — обратилась Камила к своей служанке. — Они в зале позвать? — Да, пожалуйста, пригласи. — Доктор, вы можете быть свободны, мне уже лучше, — сказала Камила, и лекарь покинул спальню. Дон Кутерье и Дон Суэро вошли в спальню и низко поклонились Камиле. — Господа, я благодарна вам! — с трудом произнесла Камилла. Лицо ее было бледным, глаза горели. — Что произошло? — осведомился Дон Кутерье. — Произошло ужасное, господа, ужасное лицо Донны Камиллы исказило гримаса боли. — Что уже Если мы можем помочь, мы обязательно поможем! Решительно, — решительно проговорил Дон суэру и положил свою громадную ладонь на рукоять меча боюсь господа что вы не сможете мне помочь король требует моей руки он хочет взять меня в жены что вскричал дон свара какой мерзавец как он может лицо благородного рыцаря погровело даже вздулся широкий шрам на его щеке а вы что ему сказали донна камила поинтересовался дон кутрие его губы тоже нервно подрагивали а руки не находили места. Я ответила отказом. Разве я могу нарушить клятву, данную дону Гонсалу? Но король не остановится, господа. Я знаю, он пойдет на все, чтобы добиться своего. — Может, следует с ним поговорить? — спросил дон Суэро. — Нет, дорогой дон Суэро, это совершенно бесполезно. Николь испуганно прижималась к стене, Она понимала, каково сейчас ее госпоже, как болит ее сердце. Донна Камилла, подойдя поближе к ложу, произнес Дон Кутерье я осмотрелся по сторонам. Я думаю, что мы сможем вам помочь. А Дон Суэра подошел к окну и выглянул в окно. О, дьявол! Отпрянув от окна, вскричал он. Что случилось? — воскликнула Николь. Донна Камилы и Дон кудрие тоже смотрели на благородного рыцаря, который сжимал рукоять своего меча. Что случилось? Король выставил охрану. Ваш дворец, Донна Камилы, отцеплен. Наверное, Альфонсо боится, что вы можете убежать, нарушить все его планы. Зачем? Зачем я ему? Не понимаю. Из глаз Камилы брызнули слезы ведь он знает как я люблю своего мужа как я ему предана король альфонсо человек с жестоким сердцем сказал дон куторрье и действительно если он что нибудь решил его вряд ли можно остроитьить он прямо настойчив и будет стоять на своем много их дон суэра глянул на своего приятеля тот еще раз осторожно выглянул в окно и сказал да довольно много Вряд ли мы вдвоем сможем их одолеть. Но все равно что-то надо делать. Дон Кутерье держал руку на рукояти меча. — Надо увести нашу госпожу, надо спрятать ее. — А куда? Куда ты увезешь ее, Николь? — поинтересовался Дон Суэра. — Ведь нас так мало, а у короля Альфонса солдат много. На лице Дона Кутерье появилась хитрая улыбка. — Донна Камилла... Мне кажется, я придумал. — Говорите, дом Кутрия, говорите, я слушаю, — прошептала Камила. — Вам надо бежать в Сарагоссу. Мутамир спрячет вас и никому не отдаст, чтобы король Альфонсо не делал. — Мутамир — верный друг вашего мужа. Он клялся ему в верности и еще ни разу не нарушил клятву. — В Сарагоссу? — В Сарагоссу, — задумчиво прошептала Камила, — Но она так далеко, а я так слаба. — Нам больше ничего не остается делать, — сказал Дон свера Если мы не увезем вас, король Альфонсо не успокоится, и даже когда мы вас увезем, он все равно не успокоится. — Так что же делать? Что же делать, господа? — вопрошала Николь, и на ее глазах заблестели слезы. — Что делать? Что делать? — Дон Кутерье прохаживал в окон спальни. Нужно как-то обмануть охрану и для начала покинуть дворец. А там будет видно. В Кастилье много людей, готовых помочь вдове Дона Гонсала де Гусмана. Думаю, они нас выручат и не оставят нас в беде. Да и мы, Донна Камила, готовы отдать за вас жизнь. Мы не остановимся ни перед чем. Мы спасем вас? Спасибо. «Спасибо, господа. Вы настоящие верные друзья. Я всю жизнь буду вам благодарна. Но вы слишком слабы, и в любой момент болезнь может свалить вас с ног. Что же делать, господа? Я не властна над моей болезнью. Она приходит в самый непрошенный момент, и я теряю сознание». «Ничего, Донна камила ничего. Мы обязательно что-нибудь придумаем», — угрюмо прошептал Дон Суэра. «Самое главное, что вы не одинокий» вас есть мы, есть Николь». «Николь, ты ведь не оставишь свою госпожу?» — спросил Дон Суэра. Та вспыхнула и поджала губы. «Дон Суэра, как вам не стыдно спрашивать? Я готова на все, чтоб только помочь Доне Камиле. Я даже готова умереть». «Николь, не надо об этом даже думать», — удержала свою служанку Донна Камилы. «Я думаю, все обойдется и так». Мы сможем выбраться, сможем избежать всех ловушек, которые расставит король Альфонсо. Для начала нам надо выбраться отсюда. Глубокомысленно заметил Дон Кутерье. А вот это, пожалуй, самое сложное. И он вновь приблизился к окну и выглянул на улицу. «Боже, как их много! И как мало нас! А еще, к тому же, у Альфонса целое войско!» И он, не задумываясь, воспользуется им. Как только король узнает, что мы покинули Толяда, он тот же пошлет за нами погоню. А вы, Донна Камила, слишком слабы, чтобы быстро передвигаться. И нас, в конце концов, настигнут. Мы не успеем пройти и половину пути. Ведь вас все знают, и передвигаться скрытно будет абсолютно невозможно. Так что же делать, Дон Кудрие? Надо подумать... Я думаю, решение обязательно найдется. Госпожа, как ваша рука? Что, Николь, о чем ты спрашиваешь? Я спрашиваю, как ваша рука? Моя рука... Донна Камила подняла правую руку и посмотрела на повязки. Король Альфонсо хотел получить мою руку. Я сказала, нет, этого не будет никогда. И мне ничего не оставалось кроме как сунуть руку в пылающий камин даже у мужчин жалось сердце от услышанного боже какой же он жестокий он не останавливается ни перед чем всплеснул руками николь госпожа лекарь сказал что рано глубокие и рука не скоро заживет мне все равно николь самое главное чтобы моя рука не досталась королю я лучше умру нежели это произойдет что вы такое говорите госпожа Не надо думать о смерти. Дон Суэру и Дон Кудрья обязательно вас спасут, обязательно увезут из Толеда и спрячу до лучших времен. А почему я должна прятаться? Ведь я не нарушила никакой закон. Я не причинила Кастилии никакого вреда, только пользу. За что я должна покинуть свой дворец? Должна убегать, прятаться. Почему судьба так несправедлива ко мне и лишает меня самого дорогого? Донна камила плакала, не стесняясь слез. А Дон Суэра скрежетал зубами и покусывал губы. Он готов был, не задумываясь, прямо сейчас выхватить из ножен свой меч и броситься в бой на те кто приносит несчастье Донне Камилле. А на лице Дона Кутерье вдруг появилась хитрая улыбка. «Дон Кутерье, ты что-то придумал?» — воскликнул Дон Суэро, приближаясь к своему приятелю. — Кажется, да. — Торжественно, — сказал Дон Кутерье. — И мы можем обойтись без крови. Я знаю, как увезти вас отсюда, а потом с божьей помощью мы доберемся до Сарагоссы. — Как же, как же это сделать, Кутерье? Дон Суэро схватил своего приятеля за плечи и потряс. — Погоди, Дон Суэро, потом все узнаешь. Король Кастилии, Леона, Астурии и Валенсии был вне себя от ярости. Отказать ему, королю, — это было выше его понимания. «Она такая же, как ее покойный муж», — шептал король Альфонсо, сидя на троне. «Но она будет моей. Я заставлю ее покориться воле короля, и она ничего не сможет сделать, она будет принадлежать мне». И вся слава Дона Гонсало вместе с этой прекрасной женщиной перейдет ко мне. Я буду прославлен, и знаменитый перстень, приносящий славу, будет тоже у меня. Я король, и моя слава закон. Сам себя успокаивал и раззадоривал Альфонс. Он вновь вызвал начальника охраны. Седобородый воин, итальянец по происхождению, предстал перед ним. «Хорошо ли охраняется дворец Донны Камилы? Да, ваше Величество, все выходы перекрыты, у ограды стоят вооруженные воины, из дворца не выскочит даже мышь. Никого туда не впускать именем короля? Ты лично будешь отвечать за выполнение моего приказа, и если что-нибудь случится, не сносить тебе головы на плечах, будешь заточен в темницу, а оттуда никогда не выйдешь». — Я понял, сир, ваш приказ. — Еще прикажи усилить охрану городских ворот, чтобы никто не покинул города без твоего ведома. — Слушаюсь, сир, будет выполнено. Можешь идти. Король махнул рукой. Только ушел начальник охраны, как король позвал слугу, представленного следить за принцессой Марион. Тот, опасливо озираясь по сторонам, вошел в зал. — Принцесса уехала? — осведомился король. — Да, ваше величество. — А что делают ее люди? Они, ваше величество, собирают вещи, готовят лошадей вероятно, вскоре отправятся из столеда вслед за ней. — Докладывай мне о каждом подозрительном шаге, принцессы Марион. Отправишься вместе с ее людьми и смотри, ты отвечаешь за нее головой. — Слушаюсь, сир. Слуга покинул покои короля и двинулся по длинным коридорам наполовину дворца, который занимала принцесса Марион. Он остановился в темном углу, спрятался за тяжелым бархатным занавесом и стал прислушиваться к разговору слуг принцессы Марион. «Король отправил нашу госпожу в Калахару». «За что?» — поинтересовалась пожилая служанка у горничной. «Не знаю, Сильвия, не знаю. Наверное, она ему что-то наговорила. Вечно наша госпожа не сдержана. Да и король ведет себя странно. А что ему?» Он король, захочет помилует, захочет строго накажет. Да ведь принцесса Марион его родная сестра. Как можно так обращаться с ней? Да ты помнишь, как король Санчо выслал Марион в Калахару? А теперь точно так же поступил и младший брат. Да, конечно, помню. Мы тогда терпелись в дороге. А помнишь, как король хотел захватить Калахару и город готовился к штурму? Еще бы, помню. Лазучий короля слушал разговор горничной служанки очень внимательно, боясь пропустить слово. — А что сейчас делает наша госпожа? — продолжает рыдатель, уже успокоилась. — Она уже давно успокоилась и трясется в повозке. Говорят, что это из-за того, что наш король по уши влюбился в Донну Камиллу, вдову Гонсала де Гусмана. — а «Да, Донна Камилла очень гордая женщина. И очень красивая. Так что она отказала королю? — Конечно же, отказала. Она всегда держит себя с честью. Она ведь клялась перед алтарем в верности дону Гонсала. а Мало ли кто в чем клялся. — Дон Кутырье, мой дорогой друг, ты говорил, что придумал что-то необычайное, и мы сможем выбраться из этой западни. — почёсывая свою рыжую бороду, спросил дон Суэра. Тебя-то, Суэра, собственно, никто и не держится под ним. Мы с тобой можем покинуть дворец Донны Камилы, хоть сейчас. Ну что ты, кутырье, как я могу покинуть Донну камиллу Да и не коль мне жалко оставлять в руках этих мерзавцев. Но чем дольше мы будем здесь сидеть, тем меньше шансов у нас, Останется на спасение Так что надо действовать. Как только стемнеет, мы предпримем вылазку. Ты собираешься драться один против дюжины вооружённых людей короля? Нет, Сойро, нет. Драться я не собираюсь. Я предлагаю другой выход. Ты же знаешь, где невозможно победить силой, лучше применить хитрость. Конечно, знаю». — сказал Дон Суэро, пытливо поглядывая на друга. — Но что-то ничего хитрого мне в голову не приходит. — Да, я на тебя не надеялся. Донна камила внимательно слушала разговор двух своих верных друзей. Она тоже никак не могла понять, как же Дон Кутырье собирается вызволить ее из неволи. Тот еще немного поразмыслил и сказал. — Донна камила «Необходимо, чтобы вы поменялись с одеждами с Николь». «Как это?» Донна Камила недоуменно посмотрела на Донна Кутырье. «Очень просто. Вы оденете платье Николь, то она ваше, и вместе с моим другом, Донном Сойер, они бросятся бежать из вашего дворца. Охрана, конечно, бросятся за ними. Самое главное, что они сумели увести охрану как можно дальше от дворца». А мы с вами в это время тоже попытаемся скрыться. — А где мы встретимся с Доном Суэро и моей Николь? — Я знаю, где мы встретимся. — И ты, Дон Суэро, отлично знаешь. — Где? — Где же, Кудырье? — Говори скорее. — Там, где обычно мы с тобой встречаемся. — В таверне, где уплатил тебя долги. — В уплатил из тебя долги. «О!» — Дон Суэро понял, в чем заключается хитрость, предложенный Доном Кудырье, и радостно расхохотался. «О, бежать я буду быстро! А ты, Николь, ты умеешь быстро бегать обратился он к девушке. Та зарделась, как маков цвет. «С вами, Дон Суэро! Я тоже буду бежать изо всех сил! И думаю, что же ветер меня не догонит!» «А где мы возьмем лошадей для дальнейшего путешествия?» — поинтересовался Дон Суэро. Кутырье пожал плечами. «Для него этот вопрос уже был решен. К тому времени, как вы доберетесь до старой таверны, уже все будет готово. Лошади будут нас ждать. Что ж, согласен. А вы, Донна Камила, Дон Суэро посмотрел на вдову Гонсала де Гусмана. Та пожала плечами, и кивнув, сказала... «Мне ничего не остается, как верить свою судьбу в ваши руки, мой доблестный рыцарь «Вы не ошибетесь в своем выборе, Донна Камила». Кутырье подкрутил свои усы, расправил плащ и погладил рукоять своего меча. «Я понимаю, что вам нужны деньги», — сказала Донна Камила. «Можете располагать моими средствами, как пожелаете». Дон Кутырье взял несколько увесистых кошельков наполненных золотыми монетами и прикрепил их к своему поясу потом расправил шелковый плащ так чтобы денег не было видно переодевайтесь дона камила пора готовиться к побегу донна камил и николь налились а ты придумал хороший план сказал дон суэра своему другу когда они остались одни но если не получится что тогда не получится говоришь должно получиться А иначе нас схватят и стучат в темницу. И никто не принесёт тебе туда ни жареного барана, ни гуся, ни бочонок с вином. Так что уж ты, Суэро, постарайся. Пусть твои ноги будут трезвыми как у молодого же жеребёнка. ну я думаю, если Николь будет бежать впереди, ты от неё не отстанешь. Хихидно усмехнулся Дон Кудрье. Дон Суэро расправил свои богатырские плечи, и, набрав полную грудь воздуха, сказал, «Я буду бежать, как и мир могли бы Бен Йосоп из-под стен Валенсии, и, надеясь, меня никто не сможет настичь». «Только не оставляй, Николь. Да что ты, кудрье! Разве когда-нибудь оставлял женщин? А мне кажется, Суэль, что их бросаешь регулярно». «Ну да, бросаю, но потом я обязательно к ним возвращаюсь. К тому же у меня с Николь еще ничего не было». Надеюсь, что после этого побега что-нибудь вас обязательно будет. Знаешь, Дон Кутерье, я тоже на это надеюсь. А ты, мой дорогой друг, береги Донну Камилу. Она очень слаба, и не дай бог с ней случится обморок. Тогда не миновать беды. Король Альфонс окончательно зереет».